Глава двадцать вторая «Скви!» Молния летал кругами над башней Питбуля взволнованно крича. Город приводил его в замешательство. Постоянный рев двигателей поднимался к небу с бесчисленных трасс, а ужасный ядовитый дым валил из фабричных труб и угольных электростанций. Живности здесь почти не водилось, и голодному соколу было нечем поживиться. Молния следовал за машиной, в которой сидели братья, с близкого расстояния наблюдая, как она лавировала по улицам городского центра. Воздушные потоки завихрялись вокруг высоких зданий, и соколу приходилось постоянно подруливать крыльями, чтобы держаться ровно. Молния увидел, как машина исчезает под зданием. Сбитый с толку, он нырнул туда, но нигде не смог обнаружить ни Флинна, ни педи